Непрерывно кланяясь, он провел вновь прибывших к столу, недалеко от камина. Целый барашек жарился над гнем, распространяя приятный запах укропа и розмарина. «Одно мгновение, всего одно мгновение, только приготовлю вашу комнату. Не угодно ли госпоже баронессе присесть? У нее такой усталый вид!» Это мнение, казалось, полностью разделял элегантный путник, куривший трубку и пивший розовое вино, в нескольких шагах от их столика. Его взгляд не отрывался от красивого лица Лоренци, побледневшей и осунувшейся от усталости. Дорога от Милана была длинной и тяжелой, несмотря на помощь, оказанную им несколькими путниками, разжалобленными юностью и усталым видом молодой женщины. Это был мужчина примерно лет сорока пяти, Высокий и хорошо сложенный, одетый для верховой езды в элегантный костюм из серой замши, отделанный серебряными галунами. Его лицо было особенно привлекательно, очень смуглое, под напудренным париком. Большой надменный нос и сильные и очень красивые губы, ослепительные зубы и черные глаза живые и веселые. Когда Джузеп спустился за Лоренцей, чтобы отвести ее в комнату, незнакомец поднялся и низко поклонился молодой женщине, которая ответила на его приветствие, покраснев, И когда она поднималась по лестнице, не спускал с нее глаз, пока она не исчезла. Лишь только дверь закрылась за ними, Бальзамо дал выплеснуться своему удовлетворению. «На этот раз, мне кажется, нам не надо будет думать, как расплатиться с хозяином». — сказал он, потирая руки. — Ты попала в цель с первого раза. — Что ты хочешь этим сказать? — Что ты очень заинтересовала мужчину, сидевшего внизу, и что одной лишь улыбкой ты из него сделаешь раба, готового заплатить за нас. Лоренца задрожала, и это двинулось от мужа. Она протянула к огню, весело горевшему в камине, свои окоченевшие руки. — Нет, — прошептала она, — «Нет, Джузеппе, только не сегодня вечером. Не проси меня об этом, я больше не хочу». Действительно, со дня их отъезда из Милана Бальзамо бесстыдно использовал сострадание путников, встреченных именно на дороге. Красота лоренцы привлекала внимание, ее шаткое положение волновало их, и не один раз счета на постоялых дворах были оплачены любезными незнакомцами – уверенными, что улыбки молодой женщины таили в себе обещание приключений. До сих пор Лоренца, покоренная мужем, предавалась этой опасной игре. В этот же вечер она больше не желала этого. Возможно, потому, что на сей раз речь шла о привлекательном мужчине, который ей нравился. Бальзамо медленно подошел к ней и положил руки на плечи молодой женщины. «Ты не хочешь?» «Нет». Вдруг он заставил ее повернуться, взял ее голову пальцами, ставшими крепкими, как сталь, и заставил ее посмотреть на него. «Но я хочу этого, Лоренцо. Ты будешь делать то, что я тебе приказываю». «Ты будешь любезна с этим незнакомцем, даже очень любезна, и ты будешь мне подчиняться. Ты меня слышишь? Я так хочу!» Веки лоренцы задрожали, а зрачки расширились, как у зачарованной птицы. Вновь побежденная она прошептала, «Да, Джузеппе, я буду подчиняться». Бальзамоне двигался несколько мгновений, его взгляд был прикован к глазам жены. Потом быстро и нежно он нажал на ее веки, заставив ее глаза закрыться. — Отдохни немного. Твоя усталость пройдет. Она покорно дала усадить себя в кресло и заснула. На следующий день утром чита Бальзамо скакала со своим новым другом по поросшим черными кипарисами и золотистыми оливками прованским холмам. Все произошло так, как это предсказал Джузеппе. Покоренный красотой Лоренци, незнакомец полностью предоставил себя в их распоряжение и так как, по его словам, сам направлялся в Испанию, предложил ехать вместе». Он даже купил двух лошадей для своих новых друзей».